«Глава сороковая. Мёртвый посад. Ах уж извините!» Усмехнулся княжич, глядя в бледное лицо ворона. Василиса Чёрная сделала шаг вперёд, но ворон остановил её. «Тебе нечего мне противопоставить!» «Произнёс ворон. Нечисть за тобой не пойдёт, братец! Так что придётся тебе сгинуть. Наш отец когда-то сам так власть отобрал. Что ж, нет, по его стопам-то не пойти, а?» «Сгинуть, говоришь?» усмехнулся княжеч. Он сунул пальцы в рот, да как засвистит. Его свист был настолько оглушительным, что Василиса зажмурилась. Пронзительный свист пронесся над верхушками деревьев, а сам лес заволновался. Стои птиц стали покидать насиженные ветки. Василиса обернулась. Она увидела, как из леса выходит лесная нечисть. Лешие, лесавки, решачихи, болебошки. Их было много, они все прибывали. «Значит, раздобыл цветок папоротника!» Усмехнулся ворон, глядя на то, как из леса выходят лесные. «Ну что ж, так тому и быть!» Василиса не поняла, но через мгновение ее отмело в сторону. Она вжалась в дерево в виде как покойные посадовцы бросились на лесную нечисть. «Избегай черную!» – послышался голос, а ее дернуло. «А лучше наложи морок!» Василиса не знала, что делать. Она никогда не видела, чтобы лишаки, покрытые кожей, похожие на древесную кору, ветвями когтями цеплялись в покойников. Завязалась битва. Лес наполнился звуками борьбы между живыми и мертвыми. Василиса Черная, сжимая страшный посох, боролась с лишаками и лесавками. Ее руки были обвиты ветвями, и она отчаянно отбивалась от нападающих. Ее бледное лицо исказилось в гримасе отвращения. Ворон, не оставаясь в стороне, Отсекал острым клювом корявые конечности леших. Лесная нечисть была сильна, но Василиса Черная не сдавалась. Тем временем Василиса сосредоточилась, Вспоминая заклинания, И вокруг засветились магические символы. «Морок, морок!» – шептала она, Но крики и свист сбивали ее с толку. Она увидела, что Черная смотрит на нее, Пытаясь прорваться к ней. Ее темные глаза на бледном лице горели огнем ярости, А посох выжигал все вокруг. «Думаешь, если морок наложила, то я тебя не вижу?» Закричала она, прорываясь через ряд нечисти. Ее глаза были белыми, мутными, как у покойницы, а на губах появилась улыбка. «Ворон! она Они огня боятся! Ворон!» Закричала она, а пламя заплясало вокруг нее, взбираясь по веткам. Василиса черная дернулась, когда Лишак схватил ее за косу. Она выгнулась, но тут же ударила посохом, отметая его к самой кромке леса. Где-то среди сражающихся вспыхнуло яркое пламя и затанцевало пожаром. Василиса искала глазами филина, но вместо него был огромный великан, похожий на черную тень. Он был больше деревьев, почти доставая до небес. Ворон яростно бросился на него, Василиса резко повернулась на крик черепуши. «Осторожней!» Натреснутым голосом закричала черепуша, а ее глаза вспыхнули. Ядовитая зеленая магия вырвалась из ее посоха, словно облако, окутывая все кругом. «Туман, туман, вставай!» Закричала Василиса черная. «Глаза отводи, дороги уводи, чтоб не видно было низги!» Ее голос срывался, Василиса пряталась за деревом, чувствуя, как груди бешено... колотится сердце. Покойники обступали, а Василиса вспомнила заклинание, выжигающее все вокруг, но потом испугалась. А вдруг лесных заденет? Вдруг лес загорится? Его же потом-то не потушишь! Не дрейф! Попробуем отбиться! Послышался голос Черепуши, а ее глаза сверкнули, отбивая покойников В силище-то в тебе тоже есть, так что давай! Не жалей никого! То самое чувство, которое было при первой битве, заставило руки дрожать. Перед глазами встал княжий терем, длинный стол с явствами, веселые скоморохи и бледное лицо Василисы Черной. «И где же ты видано, чтоб Василиса Василису?» – прошептала Василиса, вспоминая горечь позорного поражения. «Она тебя жалеть не будет!» – произнесла черепуша. Василиса крепче сжала посох. Туман полз среди деревьев, а они словно тонули в нем. Внезапно туман растекла черная фигура. «Нашла!» – послышался голос. На губах Василисы Черной была улыбка. Ее посох, увешанный какими-то перьями и бусами, вспыхнул древними заклинаниями. «Теперь не убежишь!» «Что он обещал? Что он тебе обещал?» Закричала Василиса, выставляя вперед черепу к пушу. Глаза той горели так, что туман боялся к ним подползать, минуя так, словно очерчен был заговоренный круг. «Вернуть любимого!» заметила с вызовом Василиса Черная. «Ему-то всего ничего нужно, стать князем мертвого посада, и тогда он вытащит его из Нави. Ему власть нужна, а мне, любимый, вот и поровну!» «И что?» – проскрипела Черепуша. «Одного нечистого на другого сменяешь? Он шок к тебе змеем летать будет? Или чертом явится-то, а?» «Мне без разницы!» В голосе Василисы черной слышался лед. Лишь бы снова встретить его. Сделает он его из него силу нечистую. Да пусть так. Лишь бы со мной был. Ба! Усмехнулась Черепуша. Вася, ты слыхала? Как говорит твой жених? Сначала убиваем, а потом жалеем и жалуемся. Он такого не говорил. Прошептала Василиса, готовая обороняться до последнего. Страх перед опытной Василисой заставлял руки дрожать. Значит, мне говорил, заметила Черепуша. «Так что, сражаться будем? Или снова твою жизнь на посад обменяет, а?» – усмехнулась Василиса Черная. «Он же сам тебя и убьет потом, и сушит!» – попыталась воззвать к здравому смыслу Василиса. «И пускай!» – хрипловато заметила Василиса Черная. «Пусть и сушит, задушит, лишь бы свидеться с ним, а ты мешаешь!» Она мгновенно что-то чертила в воздухе, а удар посоха породил что-то на сети похожее. И тут Василису злость накатила. Такая, она бросила траву в сеть, которая должна была ее схватить, и сеть рассыпалась на подлете. «Ну-ка, иди сюда!» – кряхтела Черепуша. «Не робей! На всех хватит звездюлей!» Василиса творила заклинание, пока Черепуша отбивала чужие заклинания одно за другим. Сама... того не ожидая, Василиса чувствовала, как из нее рвется сила. Да какая! Посох в руках загудел, но Василиса Черная успела выставить свой, и заклинание лишь заставило ее сдвинуться на несколько шагов по траве, устеленной туманом. «Я смотрю, княжич, и тебе силы дал!» – заметила она, скрипнув зубами. «Ну тогда и церемониться с тобой не стану! Ха, значит, любовь-то у них, а?» Василиса соображала быстро, но чувствовала себя, словно сама не своя. «Трава! Быстрее!» – кричала черепуша. Но Василиса упала на землю, чувствуя, как заклинание сбивает с нее кокошник. Оно словно ножи прошлось по спине, заставляя изогнуться от мучительной боли. Рука нашарила сумку с травами, и Василиса схватила одну и засунула себе в рот, разживав так, чтобы трава пустила горьковатый сок. Удары следовали один за другим. Василиса чувствовала, словно никого, кроме нее и черной, в мире не существует. Внезапно она пугалась, Ощутила, как ее за плечи схватили когти и дернули вверх. Она видела, как Василиса черная, туман и битва остаются внизу. «Спокойствие!» – послышался голос Филина. «Иди, батю буди!» Он и наших поднимает, и сейчас врата вновь пытается открыть. Только сейчас Василиса увидела, как лишаки идут против лишаков, Боли битвы, объятые туманом, хранила что-то куда более страшное, чем она могла себе представить. Внезапно Филин бросил на землю, а сам приземлился, оборачиваясь человеком. «Васенька, милая!» Его рука коснулась ее щеки. «Никогда ничего не попрошу, только сейчас. Беги в посад, буди отца, держи!» Он тоже обернулся птицей, взмывая вверх, а Василиса, задыхаясь, разжала ладонь. На ладони был цветок папоротника. Она его чувствовала. Чувствовала силу, которая исходит из цветка, опьяняющая, растекающаяся по венам. «Кому сказано, быстрее!» Послышался крик сверху, а Василиса вскочила на ноги, подняла ойкающую черепушу, чье падение пришлось на камень. «Прикоснись к нему!» «А ты!» Впервые сердце Василиса забилось тревогой. Теперь, когда цветок папоротника у неё как же он там? Сердце вздрогнуло от страха. Впервые захотелось крикнуть, но она проглотила свой крик. «Быстрее!» – проскрипела черепуша. Василиса опомнилась, видя, что лежит за воротами посада. Огромные ворота из почерневшего дуба были закрыты огромным засовом. Что за силища нужно, чтобы его открыть? Посад напоминал посад. Много избушек, похожих на гнилые пни, везде был туман. Окутанные туманом, они выглядели зловеще и походили на покойников. Ни огня, ни света, ничего в избушках не загоралось – Только глаза. Василиса брела, готовая в любой момент отразить нападение, но посад молчал. Только вороны стаи гнездились на крышах и внимательно смотрели на нее навьими глазами. Дух перехватывал от страха и какой-то тягучей тоски. «Гляди в оба!» – послышался шепот черепуши. «Да тут лучше не смотреть». Они таились, прятались от взгляда, Василиса моргнула, окидывая все навьим взглядом. «Нет, ну, так еще страшнее». Княжий терем находился на пригорке. Он был огромен. Таких огромных теремов Василисе видеть еще не доводилось. Она спешила к нему, рассматривая сухие мертвые травы, застывшие в молочной дымке тумана. Василиса! Шипели вокруг, а она шла, чувствуя, как греет ладонь цветок папоротника. И вот он, княжий терем. Папоротник, приложи, он все замки открывает. Послышался голос черепуши. Василиса бережно достала цветок, такой крохотный, что в ладонь помещается. Но что-то рухнуло там, за вратами княжьего терема. Огромные ворота с глухим скрипом отворились. Она вошла в темный зал. Туман здесь был повсюду. Он клочьями висел возле окон, пропуская тусклый, безжизненный свет. — Значит, вот куда к мертвому князю ездят на поклон, — вспомнила Василиса купца. На троне сидел огромный покойник. Кожа высохла, обтянув череп. Огромные золотые перстни сверкали на иссохших пальцах с длинными когтями. Прям сам Кощей, подумала Василиса, чувствуя, как страх пронзает ее насквозь. Ее можно было бы <кхм>, посчитать мертвым. Его можно было бы посчитать мертвым, но где-то в темноте горели бледные навьи глаза. Волосы были увенчаны короной, похожей на лес черных кольев. «Не позволю!» – послышался позади хрипший голос, а Василиса резко обернулась, да так резко, что косой ударилась о врата. Перед ней стояла Василиса черная. «Ты что?» – прошипела она, глядя на великана. «Смерти всех хочешь, а? Ты знаешь, что будет, когда он очнется!» «Мы победим!» – произнесла Василиса, сжав цветок покрепче. «Никто не победит!» произнесла Василиса Черная, втянув сквозь зубы ледяной воздух. Только сейчас Василиса заметила, как у нее изо рта вырывается пар, словно с ним и жизнь выходит. Хотелось удержать его, но он все равно рвался при дыхании. «Дай сюда цветок и сохраним вам жизнь!» произнесла Василиса Черная, глядя на великана. «Нет!» дернулась Василиса, прижав руку с цветком к груди. «Не отдам!» «А кто мне сам про Василис говорил, а?» Усмехнулась Василиса Черная. Ее посох ударило каменной плиты. Трусливый туман разошелся в стороны. Сейчас я больше Василиса, чем ты. Убить его проклятого надобно. Но для начала цветок отберу. Твой княжеч нам на поле брани гибнет. А ты в этот цветок вцепилась. Гибнет. Болью отозвалось сердце. Она бросилась к князю. Но словно удавка вырвалась из посоха Василиса Черной, схватив ее за талию. «Не сметь!» – грозно произнесла Василиса Черная. Ее глаза горели яростью. «Получай!» – прокричала Василиса, бросая в нее нашептанную траву. Словно зеленый дым пошел вокруг травы. Василиса Черная закашлялась, прижав рукав к лицу. «Сон трава!» – прокашлялась она. «Думаешь, она меня возьмет?» В этот момент Василиса не чувствовала никакой жалости. «Если погибнуть, то погибнуть». «Давай, черепуша!» – подшептала Василиса, делая шаг назад. Чары полетели в Василису Черную, которая в последний момент выставила вперед свой посох. Чары ударились о посох, он загудел, покрываясь древними словами-оберегами. В пылу завязавшейся яростной битвы Василиса не чувствовала ни усталости, ни боли. Даже когда заклинание резануло ее по руке, не было ни жалости, ни милосердия, ни сострадания. «Держи меня!» Закричала черепуша, но тут же вылетела из рук и улетела в туман. «Думаешь, ты одна травы знаешь?» Насмешливо прокашлялась Василиса черная, растирая что-то в пальцах. «Я тоже травы неплохо знаю». Сейчас без посоха Василиса чувствовала себя словно голой. «Черепуша!» – позвала она, вглядываясь в туман. Заклинание прокинуло ее на землю и протащило по полу, пока она не ударилась головой о высокие ступени. Все вокруг поплыло. «Черепуша!» прошептала она, видя, как перед ней вырисовывается слегка поплывшее лицо Василисы черной. Перекошенная злобой и ненавистью она выглядела почти как навья. Сейчас, когда ее коса расплелась, а волосы разбросались по плечам, она напоминала русалку. «Дай сюда цветок!» прошепела она. Василиса с надеждой вглядывалась в туман. Неужели опять струсила? Неужели опять предала? Один раз черепуша так и сделала. Что мешает ей сделать второй раз?» Посох с горящими глазами уперся Василисе в грудь. Она чувствовала огромную силу, которая в нем заключена. Сколько же Навих пришлось перебить, чтобы такой посох-то получился. «Черри!» – прошептала Василиса, но посох надавил сильнее.